Так что после того случая к чёрному вдовуму у меня появилась сильная неприязнь. Отдавшись злости, я переусердствовал с силой, вложил в магический удар слишком много магии и буквально распылил получиху. Болотник вообще не доставил проблем. Беспомощно забулькала и натравил на меня огненных жаб. Я уничтожил их щелчком пальцев. Наверное, бой мог бы продолжаться вечно. Я постоянно подпитывался кристаллами. и только увеличивал свою силу. Это было настолько увлекательно, что я не отследил тот момент, когда почти вплотную приблизился к четвёртому рангу. Моё тело окатило жаркой волной, кровь прилила к лицу и слегка скрутила суставы. Нужно открыть третью ранговую способность. Я смогу подняться на ступеньку выше. Сложно было сконцентрироваться на третьей ранговой способности. Но я приказал теням взять основной удар на себя, пока они сражались с монстрами. Я поднялся к своему магическому ядру к самому центру и нащупал ускользающую призрачную нить. В последнюю секунду, когда показалось, что она исчезнет, я схватил её и с силой дёрнул. Наружу вырвался поток энергии, который стремительно уплотнился и превратился в ранговую способность. Я ощущал монстров, которые рвались ко мне с яростным рычанием. В каждую их клеточку я видел новообразование и внутренние разрывы, трещины в костях и кровоизлияние. Я мог направить в них магию и усугубить всё это в тысячи раз: превратить новообразование в огромную опухоль, трещину в открытый перелом, а разрыв в гниющую рану. Я ударил третьей ранговой способностью по игольчатому бегемоту, и у него подломились передние лапы. А вроде бы безобидное образование в его бедре выросло до размеров арбуза, от чего лопнула его кожа. Бегемот взвизжал, словно раненый пёс, и рухнул на пол, забился в конвульсиях. Опухоль продолжал расти, а перелом становился всё сильнее и сильнее, пока лапы не отвалились. Быстрым ударом я убил бегемота, передёрнув плечами. Эффективная способность очень опасна. Однако, почему мои ранговые навыки больше подходят для пыток? Нет, если бы я мечтала о карьере палача, то прыгал бы до седьмого неба от счастья. Ладно, пусть будут козырями в рукаве. Так что, ставшихся монстров я прикончил обычной магией и, поглотив все кристаллы, повернулся к учёным. «Спасибо, господин!» — пролепетал один из них. Единственный, кто не рухнул в обморок и остался в сознании. «Не за что». Я усыпил его и подтер ему и его коллегам память. Теперь они не вспомнят, как я выгляжу и каким образом победил всех монстров. Осмотрев изрядно разрушенное бомбоубежище, я начал его обыскивать. Перерыл все бумаги, но ничего путного найти не смог. «Спасибо, господин!» «Не намёка на то, кто такая загадочная Анастасия?» «Хорошо. Если не получилось сыграть в сыщика, то постараюсь нащупать магический след. Маловероятно, что получится его отследить, но хоть что-то — это лучше, чем ничего». Я сосредоточился, но мой взгляд зацепился за рукав бежевого плаща, который торчал из-за шкафа. Плащ принадлежал учёному, который в панике вылетел из бомбоубежища. И его волнение явно связано с бунтом монстров. А значит, он, скорее всего, помчался на всех парах к заказчице. Я прощупал карманы плаща и нашел кожаный коричневый бумажник, в котором лежала маленькая семейная фотография и блокнотный лист, абсолютно чистый, разве что с разводами то ли от чая, то ли от кофе. Я просканировал его магии на невидимые чернила. Пусто. Что ж, а если взглянуть на свет? тоже ничего. Возможно, я просто так чуть ли не обнюхиваю мусора, возможно. Я заметил на листке едва заметные борозды. Подняв карандаш с пола, я аккуратно затушевал листок, и борозды сложились в слова. «Рыболовецкая красная крыша». Я вышел из бомбоубежища, вызвал такси и поехал на рыболовецкую улицу. Я попросил такси медленно прокатиться по ней туда-сюда, чтобы просканировать все дома с красной крышей. Но мы не успели проехать даже ста метров, как земля задрожала. А двухэтажный особняк с красной крышей накренился и начал заваливаться на бок. Дорога треснула, раздался взбешенный рев, и наружу высунулась морда саблезубого крота. Монстр седьмого ранга? Едва ли я смогу его победить. слишком селём. И только я об этом подумал, как из-под земли вырвалась здоровенная лапа и вонзила когти в хребет крату. Я узнал монстра по серой морщинистой коже и бородавкам, которые вспыхивали изочками пламени. Жыжник восьмого ранга, трындец.